Посмотрим, что делали в это время лейтенант Бертон и Спик в Восточной Африке. Различным экспедициям, поднимавшимся вверх по Нилу, ни разу не удалось добраться до таинственных истоков этой реки. По сообщению Фердинанда Верне, немецкого врача, экспедиция, отправившаяся вглубь Африки в 1840 году под покровительством Мехмета Али, остановилась в Гандакоро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 и вернулся в Хартум, где умер в 1857 году. Не доктор Пеней, начальник египетской медицинской службы, который добрался на небольшом пароходе до местности, расположенной на градус ниже Гандакора, и, вернувшись в Хартум, умер там от истощения. Не венецианец Миани, обогнувший водопады под и достигший второй параллели. Не мальтийский купец Андрео де Бано,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 В 1844 году доктор Крапф, англиканский миссионер, основал миссию в Мамбасе, недалеко от Занзибара, и открыл вместе со священником Ребманом две горы на расстоянии 300 миль от берега. Это горы Килиманджара и Кения, на которые поднялись Хейглин и Торнтон. В 1845 году француз Мезан высадился один в Богомою напротив Занзибара и добрался до Джеламора, где погиб от жестокой пытки, который его подверг вождь одного из племен. В 1859 году, в августе, молодой путешественник Рашер из Гамбурга, присоединившись к каравану арабских купцов, дошел до озера Ньяса, где был застигнут во время сна и убит. Наконец...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 Для этого надо было продвинуться по африканскому материку более чем на 12 градусов.